16. -е. Матерь Агни-йоги С каким трудом отрывается сознание от кривых условий жизни? Сколько упорства и настойчивости надо явить, чтобы не погрузиться в них с головой? Они поражают своей незначительностью и все же требуют к себе внимания и отнимают время. Выход – можно найти в том, чтобы, отдавая им дань неизбежности и наинужнейшие все же держать в сознании на переднем плане. Так певец на эстраде перед огромной толпой сосредоточивает энергии свои не на ней и не на окружающем, но на том, что ему надо выполнить. Внутренняя сосредоточенность на наинужнейшем была отличительной особенностью носителей света. И хотя царство их было не от мира сего, В мире всем уявляли неактивность свою, не отрываясь от основания.